Роберт Сильверберг. Пастор. Случилось это в начале прошлого месяца. Мы с Венделмансом работали в обезьяньем заповеднике, и вдруг он сказал: "Кажется, я сейчас потеряю сознание". Стоял май, и утро действительно выдалось жаркое, но Венделманс Никогда не обращал внимания на жару, и я просто не помню, чтобы погода его вообще когда-нибудь беспокоила. В этот момент я разговаривал с Лео Мимси и дочерью Мимси Маффин, поэтому никак не отреагировал на сказанное, хотя в памяти что-то отложилось. Если часто и подолгу общаешься на языке жестов, а именно этим мы и занимаемся в рамках проекта, иногда бывает нелегко сразу переключиться на обычную речь. Но когда Лео несколько раз подряд показал мне знак «тревога», я обернулся и увидел, что Вендалманс стоит в траве на четвереньках. Лицо его побелело, дышал он с трудом, на лбу выступили капли пота. Несколько других, менее восприимчивых и понятливых шимпанзе решили, что это новая игра, и тут же принялись имитировать Ванделманса, упираясь кулаками в землю и падая на колени. — Мне плохо, — проговорил Ванделманс. — Чувствую себя ужасно. Я позвал на помощь, и гонца с конгом приподняли его за руки. Весел Венделманс прилично, но мы все же сумели вынести его с территории заповедника и поднять по склону холмах главному корпусу. По дороге он начал жаловаться на боли в позвоночнике и подмышками. Я понял, что плохо ему стало совсем не от перегрева, а через неделю прислали диагноз — лейкемия. Венделмансу назначили химиотерапию и гормональные препараты. А через десять дней он вернулся к работе и бодро рассказывал всем подряд. Они остановили развитие болезни, и все уже проходит. Мне еще жить лет десять или двадцать, а может и больше. Так что теперь я смогу продолжить свою работу. Но он сильно похудел. Лицо стало бледным, руки дрожали. В его присутствии все вели себя как-то испуганно и настороженно. Может быть, ему удавалось обманывать себя, хотя в этом я тоже сомневаюсь, но никак не нас. Его воспринимали как олицетворение момента море», как ходячее напоминание о смерти. В том, что большинство людей считают, будто ученые относятся к подобным вещам гораздо проще, я склонен обвинять Голливуд. Могу сказать вам, что это совсем нелегко — работать бок о бок с умирающим человеком или даже с женой умирающего человека. В испуганном взгляде Джуди Венделманс мы без труда читали всю ту тревогу, все горе, что сам Хэл Венделманс пытался скрывать. Слишком скоро и слишком неожиданно судьба отбирала у нее любимого мужа, даже не отпустив времени, чтобы привыкнуть к этой потере и поэтому ее боль ощущалась всеми и постоянно. А то, как умирал Венделманс, тоже никого не могло оставить равнодушным. Всегда такой здоровый, крепкий, подвижный гигант, словно сошедший со страницы романа Рабле, в какое-то неуловимое мгновение вдруг превратился в тень. «Перст, господин, сказал Дейв Йост. Зевс только шевельнул пальцем, и Хелл тут же сморщился, как целлофан в горящем камине. Венделмансу не было еще и сорока. Шимпанзе тоже что-то подозревали. Некоторые из них, например, Лео и Рамона, это уже пятое поколение, владеющее языком жестов, селекция, направленная на развитие интеллекта, сделала свое дело, и они довольно хорошо разбираются в тонкостях и нюансах человеческого поведения. Почти как люди, часто говорят посетители заповедника. Нам это сравнение не особенно нравится, потому что самое главное здесь как раз то, что шимпанзе совсем не люди, что они особый вид разумных существ. Но я понимаю, что имеют в виду посетители. Самые сообразительные из наших питомцев сразу заметили что-то неладное и принялись обсуждать Венделманса. Большой человек гнилой банан, сказал Рамо, обращаясь к Мимси, когда я был неподалек. Он становится пустой, сказал Лео, уже мне увидев бредущего мимо Венделманса. Метафоры, которыми они пользуются, никогда не перестают меня удивлять. Гонца? спросил Венделманса напрямик. Ты скоро уходишь? уходить вовсе не означает у шимпанзе умирать. В представлении наших питомцев люди вообще не умирают. Вот шимпанзе — другое дело. А люди уходят. Такое представление сложилось у них с самого начала. Никто этого специально не оговаривал, но подобные правила игры обычно устанавливаются сами собой. Первым из научной группы погиб в автомобильной катастрофе Роджер Никсон. Это случилось еще в начале эксперимента, задолго до того, как я подключился к работе, и, очевидно, никто просто не захотел волновать или запутывать шимпанзе объяснениями. Позже, когда я проработал тут два или три года, из-за аварии на горном подъемнике погиб Тим Липпингер, и снова нам показалось проще не углубляться в детали. А когда четыре года назад разбился на вертолете Уилл Бехтстейн, такая политика стала уже правилом. Мы специально делали вид, что относимся к его исчезновению так, словно он не умер, а ушел от нас, например, на заслуженный отдых. Шимпанзе, конечно, не знают, что такое смерть, и, как свидетельствует вопрос Гонца, даже не могут связать это понятие с понятием уходить. Но если это так, Они наверняка видят кончину человека как нечто совершенно отличное от смерти шимпанзе, как переход в какое-то иное состояние, вознесение на огненной колеснице. Йост полагает, что у них вообще нет представления о человеческой смерти, а потому они считают нас бессмертными, то есть богами. Венделманс больше не притворяется здоровым. Лейкемия заметно обострилась, и он тает буквально на глазах. Поначалу он еще пытался делать вид, будто ничего страшного не происходит, но потом все-таки признал неизбежное, хотя этот шаг сделал его мрачным и озлобленным. Прошло всего четыре недели с того момента, как болезнь проявила себя впервые, но через какое-то время ему придется лечь в больницу. Он хочет рассказать шимпанзе, Что скоро умрет. Но они не знают, что люди могут умирать, сказал Ест. Тогда пора ему знать, огрызнулся Венделманс. Зачем самим добавлять к этой куче мифологического дерьма? Зачем мы позволяем им думать о нас, как о богах? Надо сказать им, что я умру точно так же, как умер старый Эгберт, как умерли Салами и Мортимер. «Но они умерли естественной смертью», — возразил Джейн Мортон. «А я, по-твоему, умираю неестественной?» Она покраснела и заерзала. «Я имею в виду от старости. Их жизненные циклы, безусловно, и однозначно подошли к концу. Они умерли, и все остальные шимпанзе поняли это. А ты...» Джейн запнулась а я умираю чудовищной, жуткой смертью, едва дожив до середины отпущенного мне срока, — закончил Венделманс. Фраза далась ему нелегко, однако усилием воли он все же справился с собой. Но тут расплакалась Джейн, и получилась довольно неприятная сцена. Положение спас Венделманс. «Возможно, узнать, — продолжил он, — как шимпанзе отреагирует на вынужденную переоценку представления о человеке, будет иметь большое философское значение для нашего проекта. До сих пор мы избегали подобных осложнений, хотя уже были ситуации, когда мы могли бы помочь им понять природу человеческой смертности, и я предлагаю использовать меня» в качестве примера, демонстрирующего, что и люди, и шимпанзе подчиняются одним и тем же естественным законам. Необходимо дать им понять, что мы вовсе не боги. — И тем самым внушить им, — сказал Йост, — что существуют капризные и непредсказуемые боги, для которых мы значим меньше, чем шимпанзе. Венделман спожал плечами. — Им вовсе не обязательно знать обо всем этом. Но, на мой взгляд, давно пора понять, кто мы такие. Да и нам самим пора узнать, как много они уже понимают. Давайте воспользуемся моей смертью, чтобы прояснить этот вопрос. Они впервые находятся рядом с человеком, который умирает прямо у них на глазах. Во всех остальных случаях наши сотрудники погибали вне заповедника. — Хелл? — спросил Берт Кристенсен. «Ты им что-нибудь уже говорил, а нет?» — ответил Венделманс. «Конечно, нет. Ни слова. Но я вижу, что они обсуждают меня между собой. Они знают». Споры затянулись до ночи. Нам необходимо было продумать все вопросы очень тщательно, потому что любые перемены в метафизических представлениях наших питомцев могли вызвать далеко идущие последствия. Шимпанзе жили в замкнутом окружении десятки лет, и созданная ими культура явилась продуктом тех представлений, которые мы сами сочли необходимым передать им. Разумеется, все это они пропустили через себя, через свое обезьянье, естество, и добавили туда те наши представления о себе и о них, что мы передали им уже невольно». Любой понятийный материал радикального характера, который мы внушаем шимпанзе, должен быть тщательно взвешен, поскольку его воздействие необратимо, и те, кто будет работать над проектом позже, не простят нам глупых ошибок и непродуманных экспериментов. Основная задача проекта состояла в наблюдении за сообществом разумных приматов на протяжении нескольких человеческих жизней и в изучении изменений их интеллекта по мере роста лингвистических способностей. Поэтому мы постоянно должны были заботиться о том, чтобы они открывали для себя что-то новое. Но подбросив им нечто такое, с чем они по своим умственным способностям еще не в состоянии справиться мы могли бы просто запороть эксперимент. С другой стороны, Венделманс умирал сейчас, и нам представлялась драматическая возможность передать шимпанзе концепцию человеческой смертности. Времени, чтобы этой возможностью воспользоваться, оставалось от силы недели две, а другого такого случая пришлось бы ждать, возможно, годы. «Что вас так беспокоит?» — требовал ответа Венделманс. «Ты боишься смерти, Хайл? спросил Йост. «Она злит меня, но я не боюсь умирать. Просто очень много и хотелось еще сделать, а я уже не успею». «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что, насколько мы знаем, шимпанзе считают смерть, их смерть, всего лишь частью большого жизненного цикла, как тьму, сменяющую свет в конце дня». А вот смерть человека станет для них шокирующим откровением, и если они уловят хотя бы тень твоего страха или озлобления, кто знает, какой импульс это даст их образу мышления.